Мне самому их доверили под величайшим секретом. «Да что вы, Владимир Сергеевич, за кого у меня принимаете? Вы-то их сами откуда добыли?» «Совершенно случайно я обнаружил эти стихи у одного моего бывшего однополчанина, тоже Харьковского Улана, ну и попросил дать списать. А откуда он их добыл, бог его знает», — пояснил Глинка. По городу ходили смутные противоречивые толки. «Почему такая таинственность? Чего бояться? Да что же, и в могилу проводить его нельзя будет! Чем? Чем он заслужил такую участь?» Проводить его действительно оказалось нельзя. В воскресенье, 31 января, в полночь, тело Пушкина перенесли в конюшенную церковь. Еще задолго до этого времени жандармы очистили мойку от публики, оцепили весь путь от дома до самой церкви. Над пустынной улицей была черная, низко спустившаяся тьма. Фонари салили на снегу тусклые желтые пятна. Сквозь строй их редких рядов, сквозь строй застывших вдоль тротуаров конных фигур, прогонял ветер белые, словно гнувшиеся от невидимых ударов, призраки тени. Неистовый с отчаяния, что не смог раскутать из облаков луну, припадал он к земле, сдувал с нее снежную пыль, призраками гнал в столбы ее вдоль улиц. В подъезде дома Волконской широко и разом распахнулись двери, выплескивая на мостовую желтый жидкий свет. В полосе его качнулись, стронулись с места два конных стража, стывших до того, как изваяния В дверях, тяжело качаясь на руках, показался гроб. На минуту он, поднятый на плечи, черный и огромный, заступил собою освещенную полосу тротуара. Потом гроб качнул еще раз. Шедшие впереди вступили на мостовую. Как по каналу, повылившейся из дверей светлой полосе, проплыл он во тьму. В подъезде пропустили немногочисленных провожатых и захлопнули двери. Опять улицу заступила тьма. Во тьме, навстречу засекаемым насмерть снежным призраком сжатое кольцом исхонных жандармов, медленно двигалась по улице процессия. Ветер дул в лицо, полами шинелей вязал шаги идущим. Люди горбились под жестокими порывами ветра, порой останавливались совсем. Гроб на какие-то минуты оставался неподвижным. Одинокий гроб, одинокая горсточка людей, в кольце конных, тяжело плывущих фигур. Проводить Пушкина было разрешено только немногим самым близким друзьям покойного. За пределами жандармского оцепления были люди, может быть, много людей, но тьма скрывала их от глаз, ветер от слуха. Тем, кто шел за гробом, казалось, что идут только они. Только они одни еще живы в мертвом и пустынном городе. Что Пушкина, их Пушкина, хоронить, чтить, помнить уже некому. Над городом вылов юга. Казалось, со всей России, с мертвых полей, с погребенных в снегах деревень и усадеб, с городов, в эти часы переставших жить, отошедших в небытие, сметал ветер за унывный вой глухих и пустынных просторов. Было жутко в опустевшем безлюдном городе. Когда процессия подходила к церкви, к вою метели примешались человеческие голоса где-то, должно быть, совсем близко, был смятый, разорванный, раскиданный ею ропот человеческого многолюдства. Маленький, с порывистыми движениями человек, шедший за гробом, судорожно метнулся в сторону соседа. «Вы слышите?» Сосед, захлебываясь рыданиями, маленькому человечку показалось, что это ветер срывал его голос, ответил прерывисто и поспешно. «Слышу! Слышу! Ведь это же Россия, которые не дают проводить ее Пушкина!» Маленький рассердился. «Да нет же! Нет! Не Россия это! И мы с вами тоже нет! Вон Россия! Ей Пушкин не нужен!» Словно угрожая, протянул он руку, показывая на жандармов, окружавших процессию. Внезапно налетевший порыв ветра чуть не сорвал с его головы шляпу. Он поспешил ухватиться за нее. Угрожающе протянутая рука испуганно прижалась к плечу. Маленькая, с головой закутавшаяся в шубу фигурка, сгибаясь, старалась за жандармской лошадью укрыться от ветра. Скупо освещенная внутренность церкви показалась раскрытым склепом. Уже ступив на порог, маленький человечек услышал настойчивое. «Нельзя, ваше благородие, никак нельзя. Никого пропустить невозможно». Он оглянулся. С краю, возле самой двери, какой-то офицер в серой распахнутой шинели с красным воротником пытался пройти в церковь. Из-под низкоопущенной, с поля одетой треуголки горели пристальные живые глаза. Офицер был невысок, он поднимался на носки, стараясь увидеть что-то через плечо, преградившего ему дорогу жандарма. Только он один сумел пробраться сюда, на паперть, только образ его одного, взволнованного, в распахнутой шинели, привставшего на цыпочки, рвущегося хоть взглядом проводить этот огромный черный гроб, пронес рассеянной, разбрасывающийся памятью маленький человек в церковь. Вслед за ним последним переступившим порог, закрылись двери. Жандарм убеждающе просил офицера в распахнутой шинели. — Теперь и смотреть уж больше нечего. Отойдите, ваше благородие, покорнейше прошу. Я ведь в ответе буду. Офицер словно только сейчас понял, что обращаются к нему. Неестественно высоким, как сосна, голосом выкрикнул. — А? Что? Нельзя стоять? И спрыгнул с приступочки на тротуар в темноте кто-то схватил его за руку. «Юрич, ты здесь зачем?» Прямо в лицо из облезлого, вытертого мехового воротника вырвалось пьяное дыхание. Негорин, все еще не упуская его руки, старался заглянуть в глаза. «Интересно? А? Интересно? Словно повешенного. Ночью, ни музыки, ни парада. А ты на морозе мерзнешь. Иди-ка ко мне, чай там уж собрались». Лермонтов вырвал у него руку, рванулся бежать прочь. «Нет!» «Постой, постой, Юрич! Да подожди ты! Помоги мне хоть Дарью Антоновну мою сыскать!» Лермонтов остановился. «Дарью Антоновну?» «И Дарья Антоновна от тебя сбежала!» Пьяный, раскатисто, захохотал Негорин. «От меня, брат, бабы не бегают. На похороны эти каторжные тоже полетела. Образованность, ничего не поделаешь. А ты чего это встрепенулся?» Вдруг другим тоном, обвисая у него на руке, заговорил Негорин. «Не на свидание ли к тебе, моя доленька, заспешила? А? поди ты!» Грубой солдатской бранью, но не зло, насмешливо, словно по обязанности, словно усталость пересиливала раздражение, разразился он на Негорина. Так всегда бывало на учениях и в манеже, в разговорах с приятелями, за картами, на гусарских пирушках, когда кто-то не хотел или не мог понять его когда чья-то тупость заставляла пожалеть на ветер брошенное острое слово. Закричал, хотелось скорее отвязаться от надоевшего Негорина, уйти. Непонятное самому беспокойство мешало сосредоточиться на чем-то одном. Мысли, словно их тоже подхватила метелица, кружились и не могли догнать одна другую. Дашенька, Долли, это тоже сейчас вертелось в мозгу и никак не мог понять, никак не давалось мыслям, почему он рванулся услыхав о ней назад к негорину почему задержался спросил о ней негорин обдавая густым спиртным дыханием хрипел над духом чего ты вскинулся то пошутил ведь если бы и впрямь думал другим бы шутить не позволил я дикий юрич прямо дикий когда дело до серьезного доходит не веришь лермонтов вздрогнул вырвал у него руку остановился замер сердце вдруг заколотилось так что дальше казалось страшным сделать хотя бы шаг. Нет, нет, он не мог ослышаться. Рядом, совсем рядом, звонким молодым голосом, часто сбиваясь, декламировали. Убит, к чему теперь рыдание? Пустых похвал ненужный хор, и жалкие лепят оправдания. Судьбы свершился приговор. Не выль сперва так долго гнали его свободный чудный дар и для потехи возбуждали чуть затаившийся пожар. «Вот-вот, Юрич!» — прислушиваясь, воскликнул Негорин. «Я сюда шел — то же самое. Эти вот твои новые стишки в толпе слышал». «Ты-то почему знаешь, что они мои? А вчера кто-то их у меня по бумажке читал. Так все бросились списывать. Память у меня знаешь какая? Вчерашнюю сдачу помню». Негорин хихикнул, но проговорил он все это уже без прежней развязности, словно с трудом и неохотно. Впрочем, Лермонтов и не слушал. Вот тот же взволнованный голос рядом говорил. А это? Это разве не такой чудный дар? Ах, если бы мне привелось достать где-нибудь полный список. Эти восемь строк я запомнил на слух. А все стихотворение? Нет, оно положительно прекрасно. Пушкин, умерев, не унес с собой в могилу своего чудесного дара. Так же, как когда-то в юнгерской школе, сделалось вдруг мучительно стыдно, неловко, что это говорят про него. Им восхищаются его стихами а, может быть, стыдно было и от того, что едва поборол в себе желание крикнуть «Это я! Я написал эти стихи! Вот они! Слушайте!» Сердце по-прежнему продолжало биться неуемно и страшно. Дыхание было стеснено. Негорин смеялся. «Пойдем, Михаил Юрьевич! Ну чего заслушался? Студенты тебя в Пушкины прочат! Идем, ждут нас!» Лермонтов позволил взять себя за руку, Послушно, не отвечая, пошел рядом с Негориным. Через несколько шагов их окликнули. «Мишенька!» «Чуяло мое сердце, что тебя здесь встречу!» Дарья Антоновна даже не взглянула на Негорина, как будто Лермонтов был один, бросилась к нему, ласково и радостно прижала к себе. «Да что ты, Мишенька, ровно потерянный!» шепнула, целуя его. «И щеки горят!» «Ай, Варенька твоя тебя полюбила!» Первого февраля в конюшенной церкви должно было состояться отпевание тела Пушкина. С самого утра этого дня Евгений Петрович ощущал в себе беспокойство и тревогу. В сотый раз подходил он к зеркалу, вглядывался в свое отражение. Из зеркала, устало и с отвращением, смотрело желтое, измятое лицо. Взгляд потухших глаз казался чужим. «Нет, нет, не шпион, не доносить же я должен, только направлять, останавливать». «Опять раздражаясь и волнуюсь», — подумал он. «Однако пора». Надушенный платок отдавал запахом тления и смерти. Похоронная карточка словно упрекала его в чем-то. Наталья Николаевна Пушкина с душевным прискорбием, извещая о кончине супруга и я, двора его императорского величества, камер юнкера Александра Сергеевича Пушкина, последовавший в 29-й день сего января, покорнейший просит пожаловать к отпеванию тела его в Исаакиевский собор, состоящий в Адмиралтействе первого числа февраля в одиннадцать часов до полудня. Он, смущенно и поспешно, спрятал ее в карман. Шинель показалась тяжелой и негнущейся, словно она обледенела. Заупокойная обедня должна была начаться в десять с половиной. Было уже после одиннадцати. Самсонов всю дорогу погонял извозчика. На площади стояли огромные толпы. Жандармы, козыряя, очистили Евгению Петровичу дорогу к собору. В собор впускали только по билетам. Какие-то люди в дверях покосились на проходившего Самсонова. В церкви Евгению Петровичу сразу же приметились в толпе лица двух министров. Присутствовал почти весь дипломатический корпус. Много знати. Самсонов жадными глазами впивался то в ту, то в другую, стоявшую вблизи гроба фигуру. Вдовы среди публики не было. Хор чистыми, упруго звеневшими голосами тянул, надгробное рыдание творящее. Ему вдруг стало невыносимо тоскливо, никогда не расставался он ни с кем из близких, никого не провожал в дальнюю дорогу, но почему-то ему казалось, что так бывает именно когда провожаешь и расстаешься. «Зачем? Зачем я здесь?» Сначала было просто до невыносимости беспокойно. Потом вдруг сразу стало понятным, и почему он беспрестанно погонял извозчика, и почему, уже переступая порог церкви, томился смутным предчувствием какого-то открытия. У него горела и заливалась кровью голова. Граф? Что граф? Графа уже не было ни в жизни, ни в мыслях. Вероятно, сейчас Самсонов и не вспомнил бы, какой он принял от него поручение. Своё, своё. Он еще раз внимательным ищущим взором зарылся в толпу той, которую он хотел увидеть у гроба, той, по чьим глазам он в этот миг хотел бы прочесть что-то самое главное, самое важное для себя, в церкви не было. Рассеянно покрестив пуговицы мундира, Самсонов повернул к выходу. В дверях он вспомнил, как когда-то еще юнкером замирал от восторга, стоя в лагерной церкви в Петергофе вблизи государя. Стало противно до тошноты, казалось, уже тогда унизил себя. Незабываемо, невозможно. «Пошел к цепному мосту», — толкнул он в спину извозчика и поморщился. В третьем отделении на лестнице столкнулся с Дубельтом. «Господин гвардии штабс-капитан», — как шагом печатая слова, — заговорил Дубельт. «Известно ли вашему высокоблагородию, что граф поручить вам изволил?» Евгений Петрович посмотрел на него удивленно. «У Дубельта на углах рта выступала пена. Это всегда служило признаком раздражения». И всегда заставляла даже Бенкендорфа в таких случаях отодвигаться от него осторожно. Известно ли вамс, брызгая этой пеной, рубил дубельт? Известно ли вамс, что в городе ходит уже второй, а может и третий уже день, ходят возмутительные стихи. Возьмите себес, расследуйте. Я написал это вамс. Мне некогда по высочайшему повелению я должен разбирать бумаги Пушкина и должен исследовать А тут стихи еще, стихи какие-то. Они с ума просто сведут, эти стихотворцы. Закончил он визгливо и побежал вниз по лестнице. За несколько ступенек до конца он остановился.